двухступенчатого каскада падал с вершины плато наподобие каменного козырька, на котором вода, разлетаясь пылью, разливалась шире и катилась вниз перелипчатой полосой красноватого оттенка. Очевидно, где-то наверху ручей проходил через слой глины. У подножия скалы поток вымыл нишу, оттуда стекал К противоположной стене ущелья, и там с рокотом скрывался под землей. Логан огляделся вокруг и воскликнул Вот оно, это место. Боже, все благи! Мы прибыли, пока не верю, повязок не снимать. Он толкнул летицу локтем в бок и сделал выразительный жест, означавший Сейчас покажу фокус. Служа, с торжественным видом сказал вот что Здесь заколдованный вход в рудник. Войти может лишь тот, кто знает заклинания. Сейчас мы с Эпиным нырнем в чрево горы, а вы, Салье, останетесь дожидаться нас снаружи. Но упаси вас, Христос, снять повязку раньше, чем вы прочтете «Отче наш» семь раз подряд. Это опасно для вашей души и тела. «На всякий случай я прочту молитву двенадцать раз». Клещ сотворил крестное знамение, и я понял, почему ирландец выбрал для второго отрезка пути именно Мечма Мичмана Проныру так легко напугать бы не удалось. «Абра-кадабра, румба та -румба ба Страшным голосом возопил Гарри, сунув руку в щель между двумя камнями.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 Отбрызг перья мои отсырели, но я успел сесть ей на плечо и сжал когти, чтобы не упасть. Над нашими головами шелестел полупрозрачный водяной полок. Несколько шагов, и Логан с летицей оказались под сумрачным сводом. Гарри сдвинул какой-то рычаг. Наверху снова заскрижетало. В ту же минуту мы оказались в почти полной темноте. Козырек опустился...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 Зарал Гарри. Рудник считался секретным и очень крепко охранялся. Если б не боцман-испанец, мы с пратом нипочем бы его не нашли. показал на смутную тень, метавшуюся на той стороне водяной ширмы. От песца нас отделяло не более десяти шагов. «Этот болван меня не услышит!» — также громко произнес Логан. «Водопад все заглушает!»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 «Правда, это спасло мне жизнь». Литица подошла к одному из отверстий и заглянула внутрь. «Вы говорили, что добыча занимала два десятка сундуков. Ни в один из колодцев такой груз не влезет». «Сразу видно, что вы ничего не мыслите в рудном деле. От шахты в разных направлениях ведут к вершлаге, горизонтальные уровни, до встречи с жилой»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 Высадиться на берег не раньше, чем полнолуние позволит ласточке войти в лагуну.